Глава вторая первая судьба закинула фирму Барвал в такие места, куда не залетал ворон с костями. Улица никому не Якуба Колоса вела из города в область и дальше, на федеральную трассу М5, соединяющую Москву с Сибирью. Промышленная окраина тут переходила в частный сектор, скопище домов, рядом с которыми показался бы дворцом любой приют убогого чухонца. Бывшее общежитие оказалось одним из последних зданий в ряду. Оно относилось к засыпному типу, распространенному в ранние послевоенные времена. Окна верхнего этажа были частью распахнуты, частью разбиты, нижние смотрели рядом наглухо забеленных стекол. Мой доцун нулевой комплектации, тесный коробок без электропакета с доисторическими ручками стеклоподъемников, в Люмпенском районе выглядел нормально. Однако среди машин, собравшихся около длинного барака, стояли серебристый Ягуар X-Type и темно-синяя Хонда Цивик. Это были реальные машины. С бырвалом на вид все обстояло серьезно. Входная дверь, расположенная ближе к углу, была обита облезлыми деревянными планками, модными в конце прошлого века. На стене висел прозрачный файл с напечатанным на принтере названием фирмы. Вряд ли «Пижон Валентин» поскупился на хорошую табличку. Скорее всего, он не хотел бросаться в глаза. Напрашивался вывод, что очередная бариновская авантюра не менее опасна или не более законна, чем все прежние. Взглянув на дисплей между тахометром и спидометром, я понял, что приехал раньше времени. Тупо ждать не имело смысла. Я достал телефон и набрал номер. Одним из условий, озвученных в СМС, было требование не выходить из машины самостоятельно. Старый приятель появился мгновенно, словно ждал моего звонка или следил за парковкой. Мы не виделись несколько лет. Я отметил, что за минувшее время он разъелся и стал напоминать актера, чьи роли российский зритель принимал на ура, поскольку герой был быдловат и носил кличку «То Барян, то Сирян». Все мы менялись, причем не к лучшему. Такое положение дел приходилось принимать, чтобы не сойти с ума. «Привет, держи», – сказал Баринов, когда я открыл дверцу. «Надевай и пошли». «Что это?» – недоуменно спросил я, приняв что-то черное из его руки. «И куда надевать?» «Маска». Я развернул тряпку и увидел глубокую шапку с тремя дырками. «Зачем это? Ты что, нанимаешь Костоломов в спецназ?» «Затем». Владелец Барвала был на удивление краток. Это сильно отличалось от прежних бариновских замашек. «Должно быть, изменения коснулись не только внешнего облика». «Вся игра основана на конфиденциальности участников», пояснил он, видя, что я не поднимаюсь с места. «Внутри все схвачено. Единственное уязвимое место – путь от машины до корпуса. Надень, потом снимешь». Пожав плечами, я натянул шапку и выбрался из машины. «Если я подписался на непонятную игру, следовало выполнять правила». «Не сюда», – остановил Баринов, когда я щелкнул сигнализацией и шагнул вперед. «В другую сторону, через черный ход». Правила становились все более жесткими. Моя жизнь сузилась до размера в щели, в которую вбились мышиные суета работы и домашние галеры. Сейчас разворачивалось что-то новое».